Глава двадцать вторая. И все-таки он бросил меня. Мы были совсем, ну совсем разные. Он был не чуток, он не умел следить за тайными движениями моей души. Он не проявлял интереса к тому, что занимало меня, а что занимало его, оставалось тайным за семью печатями. Я спрашивала его о прошлой жизни. Он мычал, молчал, отделывался междометиями. К моим сорока с хвостиком я все еще не знала, что мужчины и женщины существуют из параллельных миров. А но я же встречала мужчины из моего мира, внимательных, чутких, тонких, правда с регулярностью уходивших от меня. Я любила беззаветно. Никто другой мне не был нужен, но наше обоюдное сосредоточение на мне в конце концов делалось для них от чего-то невыносимым. Моя дочь как-то сказала, что самым большим открытием для нее явилось то, что другие люди думают не так, как она. Я кивнула. Для меня тоже. В случае с моим бойфрендом что-то в нас сильнее нас знало, в ком и в чем мы по правде нуждаемся. А мы сражались с этой силой, не в состоянии ее одолеть. Он мне нравился. Мне нравилось смотреть на него. Мне нравилось рассматривать его фотографии. Их было всего ничего. Мальчонка в цигейке крупным планом, мальчонка в рубашке и широких штанах, в массовке таких же... Пялящихся в объектив фотоаппарата, словно выполняющих серьезное мальчишеское задание. Молодой человек в водахе на фоне вулкана Талбачик на дальнем востоке. Молодой человек возле летчика из самолета в белых снегах тоже на дальнем востоке. Что-то типа пресс-конференции. Он в цивильном костюме за столом, оживлен и доброжелателен. Ему шли костюмы и рубашки с короткими рукавами и рабочие куртки. Недавно в доме появилось новое фото. Принесла девушка, с которой у него был студенческий роман. Он сидит то ли на скамье, то ли прямо на земле, приподняв правое колено в джинсах с голым мохнатым торсом и широко развернутыми плечами, и смотрит не в объектив фотоаппарата, а куда-то далеко, повернув голову влево. И голова эта, шапка и слегка вьющихся волос и чуть взвизгнутым носом, нестерпимо хороша. Что он там высматривает вдали? А чего ты сердцещемет глядеть на него, а на этом фото? А может от того, что там он в самом начале пути, со всеми своими юношескими планами и иллюзиями, и не знает ничего о продолжении, когда жизнь, советская жизнь, что имеет свой отдельный колорит, схватит его жесткой лапой и начнет трепать и ломать, так что молодые кости затрещат, а прекрасное молодое тело исказит нервный тик. Или от того, что тикают безжалостные часы времени и обстоятельства, я никогда не встречу этого юношу, в которого я сейчас влюблена. Он мало изменился, его плечи также широкие, волосы также густые, и ноги также стройны. Но главный кусок жизни исчез, и думать об этом нестерпимо.